Клад Наполеона. Алиса открыла дневник и записала. 8 октября. Суббота. Сегодня ночью я стала кладоискательницей. Я разбирала бабушкин книжный шкаф и нашла там старинную книгу о Наполеоне. Я так зачиталась, что чуть не забыла лечь спать. Из этой книги я узнала, что когда Наполеон отступал от Москвы в 1812 году, и его догнала зима, он решил отделаться от сокровищ, которые вез из Кремля. А босс с драгоценностями мешал его войску быстро бежать. Французы нашли в лесу глубокое Сумлевское озеро и сбросили в него все ящики. Они надеялись, что следующим летом вернутся и завоюют Россию, но, конечно, не вернулись. С тех пор в озере много раз искали этот клад, но не нашли. Даже неизвестно точно, в том ли озере надо искать. Да и само Сумлевское озеро глубокое. Может, драгоценности погрузились в ил. Я бы не стала кладоискателем, если бы не вспомнила, что в прошлом году была на Сумлевском озере. Мы туда летали с отцом за грибами. Я помню, как сидела на берегу этого озера и представляла, какими оно было в сказочные времена. В нем могла жить русалка а на берегу сидел старый леший и любовался, глядя, как она плавает. Я так точно представила себе это озеро, что совсем не удивилась тому, что в нем может таиться клад, и мне захотелось его найти. И тогда я подумала, ведь клад не нашли раньше, потому что у старых кладоискателей не было космического скафандра. А у меня он есть. Настоящий скафандр с прожектором, лазерным резаком, в котором не только в лесное озеро можно спуститься, но даже в жерло вулкана. Поэтому для меня найти клад совсем несложно. Так что завтра с утра я лечу за кладом Наполеона. Кончив писать, Алиса спрятала дневник в секретный ящик стола, потому что дневник был ее самой секретной вещью. В нем она писала только правду и о себе и о других, а о людям, даже самым умным не всегда приятно узнать о себе всю правду. На рассвете Алиса вышла на кухню, прошептала домработнику, что скоро вернется, сделала себе два бутерброда, налила в термос горячего чаю. Потом велела домработнику отнести термос и бутерброды, а также большой пластиковый мешок для сокровищ к флайеру. А сама сняла в шкафу космический скафандр, проверила лазер и прожектор и поспешила на улицу. Шел мелкий дождик, в лужах плавали желтые листья. Домработник укладывал в открытую дверь флайера термос и пакет с бутербродами. Он ничего не понял и спросил. «На какую планету собралась?» «За грибами», — ответила Алиса. Домработник был сплетником и путаником. Если сказать ему о кладе, через час Алису начнут искать в Париже или на острове Святой Елены, где Наполеон, как известно, умер. «Не срывай мухоборов. — сказал домработник на прощание. — Они ядовитые. Алиса поблагодарила его и подняла флайер в воздух. В городе ранним субботним утром движение в воздухе небольшое, а за Москвой встречаются только грузовые флайеры да яркие пузыри грибников, которые далеко от города не отлетают. Добралась Алиса до лесного озера часа через два из-за того, что пришлось покружить над лесами, прежде чем она отыскала то озеро, что ей требовалось. Под мелким серым дождем озеро казалось совсем не таинственным, и трудно было поверить, что там, в глубине, могут таиться сокровища. Алиса опустилась у самой воды, позавтракала, не вылезая под дождь, потом, не спеша, облачилась в скафандр. С каждой минутой ей все меньше верилось, что из ее затеи что-нибудь выйдет. Хлюпая тяжелыми башмаками по грязи и раздвигая тростник, Алиса вошла в серую воду. Испуганная лягушка отпрыгнула в сторону. Ноги увязали, и каждый шаг давался с трудом. Вода поднялась до колен, потом до пояса. Двигаться стало еще труднее. Когда вода дошла до горла, Алиса оглянулась. Флаер ярким пятном стоял на фоне почти голых деревьев. Было пустынно и скучно. «И что я сюда полезла?» — подумала Алиса. «Мало мне было приключений на далеких планетах». — Вот завязну в этом глухом озере, и никто меня не найдет. — Найдут, — успокоила она себя. — А флайеру найдут. И с этой мыслью она шагнула вперед. Дно круто пошло вниз, Алиса потеряла равновесие и села на дно, сразу глубоко уйдя в тину. Ил поднялся тучи, стало совсем темно, и Алиса включила прожектор. Этот прожектор хоть и маленький, линзы как человеческий глаз, выручал Алису на самых диких планетах, посылая свой тонкий луч на десять километров вверх. Но тут он был почти бессилен, так что передвигаться приходилось ощупью. Неудивительно, что никто не смог в этой каше отыскать клад. Дно было неровным, начали встречаться большие камни, и каждый раз Алиса надеялась, что это не камень, а ящик. Один из камней она даже разрезала лазерным лучом. Вода засветилась голубым страшноватым светом, и камень развалился медленно, нехотя. Обе его половинки сразу скрылись в тине. «Конечно», — подумала Алиса, — «здесь нужен очень могучий насос, чтобы очистить озеро от тины». Можно было бы вылезать, но Алиса из чистого упрямства продолжала пробираться по дну. Она уже забралась глубоко. И вдруг впереди Алису увидела зеленоватое светящееся пятно. Она замерла. Что это могло быть? Пятно, увеличиваясь, медленно двигалось навстречу. Алиса включила внешний микрофон. Она, разумеется, не испугалась, потому что русалкам в этой грязи не выжить. Вернее всего, кто-то пролетел над озером, увидел на берегу пустой флайер, забеспокоился и отправился искать утопленника. «А может, это другой кладоискатель?» «Алиса», — услышала она. Голос прозвучал близко, как будто кто-то подошел к самому уху. «Это ты?» «Так и есть», — догадалась Алиса. Глупый и домработник поднял панику, и ее ищут». «Кто здесь?» — спросила Алиса. И тут она увидела. «Кто?» Навстречу ей легко, как по воздуху, двигалась другая девочка. В короткой белой тунике окруженная зеленоватым сиянием. Она была без скафандра. Лицо ее было веселым и очень знакомым. «Ты кто? Русалка?» — спросила Алиса. «Я пришла. Ты меня пригласила, и я пришла. Я давно хотела с тобой увидеться. Мне о тебе столько рассказывали». Алиса поняла, что другая девочка окружена силовым полем, и потому ей вода не страшна. «Может, инопланетянка? Но откуда она меня знает?» Словно угадав ее мысли, девочка сказала, «Я не инопланетянка, хотя живу на Альдобаране. В наше время это не важно Сегодня я на Земле, завтра я на Марсе, послезавтра я уже на Сириусе. Но я тебя не знаю, откуда ты знаешь меня? Потому что я твоя прапраправнучка, и меня тоже зовут Алиса, в твою честь». Девочка подошла, вернее, подплыла совсем близко. Она не касалась ногами дна. «Но почему ты тут?» Алиса все еще не понимала, что случилось. Да и трудно ей было поверить, что ее прапраправнучка встретилась именно на дне Сумлевского озера. «Я читала твой дневник», — сказала девочка. «Раньше мне его не давали, пока я не подросла, а теперь дали. И я в нем прочитала, что ты сегодня будешь на дне этого озера и приглашаешь меня на свидание». Мне стало так интересно увидеться с тобой, что я тут же собралась и прилетела. Ведь это не очень просто, между нами сотни лет. Но я все о тебе знаю и очень стараюсь тебе подражать. Но я ничего не знаю о тебе. Как я могла тебя пригласить сюда? Разве это так важно?» Спросила вторая девочка. «Может, мы поговорим?» «Тогда давай вылезем из озера», — сказала Алиса. «Тут очень неудобно». «К сожалению, я не могу этого сделать», — сказала прапраправнучка. «Мне категорически запрещено появляться в прошлом, поэтому я могу видеться с тобой только здесь, на дне озера». «Надо же придумать такое неудобное место», — сказала Алиса. «Ну, все равно мне очень приятно с тобой познакомиться. Знаешь, я раньше вела дневник от случая к случаю и по целому месяцу в него не заглядывала. А теперь, пожалуй, буду писать почаще». «Конечно будешь», — согласилась девочка. Потому что у нас дома лежит пять томов твоих дневников. Это удивительное чтение. Ты жила в странное и даже первобытное время, когда людям, чтобы пролететь в галактику, надо было потратить несколько месяцев. Когда еще были болезни, встречались космические пираты. Ах, какое это было романтическое время. Вот чепуха рассмеялась, Алиса. Я всегда думала, что наше время слишком обыкновенное. Самый конец XXI века. То ли дело сто лет назад, когда люди еще только выходили в космос и собирались лететь к Марсу. Тогда людей подстерегали опасности и трудности. Моей бабушке, которая была маленькой в 1990 году, требовался целый час, чтобы долететь до Ленинграда. А мой прадедушка поднялся на Эверест, и о нем писали в газетах. Вот тогда жили настоящие герои. «Все на свете относительно», — сказала девочка. «У нас в двадцать веке, скажу тебе, жить просто неинтересно. Мы даже в школу не ходим». «А как же?» «Уже сейчас я знаю столько, сколько ты будешь знать, когда кончишь школу. Я могу в мгновение ока перелететь на любую планету. Сейчас мы осваиваем другую галактику. Так в моей жизни нет никакой романтики». «Другая галактика!» — воскликнула Алиса. «Хотела бы я там побывать!» а я хотела бы остаться в твоем романтическом, трудном и опасном двадцать веке. Слушай, давай поменяемся. Ты полетишь ко мне, а я побуду здесь». «Ну что ж», — ответила Алиса, — «я не против». «Нет», — вздохнула девочка из двадцать века, — «это невозможно. Мы не совершаем таких легкомысленных поступков. Это не солидно. Я читаю твои дневники как приключенческий роман. Но знаю, что для меня это только роман. Слушай, а у тебя нет ничего поесть? А то я так спешила к тебе, что забыла позавтракать. У меня остался бутерброд и чай в термосе. Но это в моем флаере, который стоит на берегу. Хочешь, я поднимусь туда, а ты подождешь. Зачем? Если можно взять, то я возьму. А как же... Ну, Алиса не успела договорить, как в руках девочки оказался ее термос и бутерброд. Причем Алиса могла поклясться, что ее прапраправнучка не двинулась с места. «Мы так много можем», — сказала девочка печально, — «что даже неинтересно». Она отпила из термоса и начала жевать бутерброд. «Хорошо еще», — посочувствовала ей Алиса, — «что тебе надо есть, а то было бы совсем скучно». «Честно говоря», — ответила девочка, — «если нужно, я могу прожить месяц без еды». Девочка доела бутерброд, и за эту минуту Алиса успела придумать тысячу вопросов, которые надо было задать прапраправнучке. Но та, отправив пустой термос обратно во флайер, сказала, «Прости, прапра-прабабушка, но я читаю мысли, и потому заранее могу тебе сказать, что на некоторые твои вопросы я ответить не могу, а на некоторые могла бы, но ты ничего не поймешь. Не сердись. К тому же мне пора». Через 6 минут и 23 секунды я вылетаю в кробовидную туманность, а мне еще надо собраться и попрощаться с друзьями. Жалко, сказала Алиса. Ну, ничего не поделаешь, беги, а то опоздаешь. Передавай привет кробовидной туманности. Я рада, что встретилась с тобой. Может, еще увидимся. Девочка начала медленно растворяться. Стой! крикнула Алиса. Я забыла спросить: клад в этом озере есть? «Клад не в этом озере!» Голос девочки растворялся, исчезал, утихал. «Клад в...» Но где? Алиса так и не услышала. И яркая вспышка света возникла на том месте, где только что была прапраправнучка, и только бурая вода колыхалась вокруг. «Ну что ж», — подумала Алиса, — «может, она и права». Человеку интересно забраться в озеро и искать в нем клад. А ей, пра-пра-правнучке, достаточно взглянуть сверху и понять, что никакого клада и нет. И что самое удивительное, хотя Алиса теперь знала, что никакого клада в озере нет, она еще полчаса упрямо шла по дну, пока не перешла все озеро и не вылезла на том берегу. И, конечно, ничего не нашла. Потом она обошла озеро вокруг, набрала много красивых желтых листьев, у трухлявого пня нашла семейку опят, А когда забралась во флайер и поднялась в небо, то еще несколько минут летела не домой, а рядом со стаей диких кусей, которые улетали к югу. Дома она отдала грибы домработнику и поставила термос на место. Все еще спали. Алиса прошла к себе в комнату, открыла дневник и записала в нем: 9 октября. Воскресенье. Сегодня я искала клад на дне Сумлевского озера. Клада я не нашла, но встретилась с одной очень интересной девочкой, которую тоже зовут Алиса. И если она когда-нибудь будет читать этот дневник, она догадается, кого я имею в виду. И мы с ней увидимся.